«Непременно, непременно, ваше сиятельство, сочту священной обязанностью», — говорил Боголюбов, благоговейно наклоняясь к руке хозяйки. Гиреева между тем прощалась с Алексеем Дмитриевичем. «Береги ее. Она так слаба, так изнуряет себя», — шептала ему старуха на прощание, указывая на его мать. «Ей нужно отдохнуть, на ней лица нет». — Что ж мы можем? — небрежно пожал он плечами. — Это какая-то мания. — Что ты, что ты? — с упреком произнесла старая барыня. — Твоя мать святая женщина, святая. Она забыла себя, забыла все ради ближних. — Всех, тетушка, нельзя ни одеть, ни накормить, а себя разорить можно, — раздражительно развел руками Алексей Дмитриевич. Гиреева с упреком покачала головой и пошла в сопровождении своей молоденькой племянницы, девушки с херувимским личиком, по направлению к парадной лестнице. — Несчастная, несчастная женщина, — тихо говорила старуха, спускаясь с лестницы. — Ты видела, как она истомлена? Как воск тает, как воск? А сынок? А муж? Доматывает ее последние деньги И еще смеет говорить, что она их разоряет И ведь говорила я ей, что Дмитрий негодяй Что ей не замуж нужно было идти, а жить на пользу ближних Залы в доме Белокопытовых начинали пустеть У подъезда слышались крики лакеев, шум отъезжающих экипажей, быстрые звуки голосов — Вы завтра в опере? Ты едешь на пикник? Я заеду за тобой. Хозяйка дома, между тем, ходила по комнатам и осматривала свечи. — Завтра не ставь новых. Эти еще могут прогореть, — говорила она лакею. — Ты запер фрукты? Дюшес надо обернуть бумагой. Лакей хмуро слушал распоряжение и отвечал односложным «слушаюсь». попроси ко мне Дмитрий васильевича приказал наконец графини сделав необходимое распоряжение граф уже изволили уехать ответил лакей как уехал разве был заложен экипаж точно так куда же не изволили сказывать усмехнулся едва заметной нахальной улыбкой лакей графиня растерянно посмотрела куда то в сторону и тихо проговорила — Ну так Алексея Дмитриевича попроси. — Сейчас справлюсь. — Они тоже изволили приказывать подавать сани, — ответил лакей. В эту минуту мимо отворенных дверей мелькнула фигура Алексея Дмитриевича. — Алексей! — позвала его мать. — Извините, меня ждут! — послышался ответ сына. — Ты мне нужен на несколько минут, — проговорила мать. Но сын, не слушая ее слов, быстро спустился с лестницы и исчез. По губам лакея опять скользнула усмешка. Графиня сделала несколько торопливых шагов по направлению к парадной лестнице, потом вдруг повернулась назад и скороговоркой резко сказала лакею «Гаси свечи!». Она торопливо направилась в свою спальню. Ее лицо было более обыкновенного, желто и измучено. Она вошла в свою спальню, зажгла восковую свечу, прилепила ее к полу и стала на колени. Ее желтое лицо выглядело болезненно, глаза уже не блуждали теперь, но сосредоточенно смотрели на образа, сверкавшую в углу золотом, бриллиантами и изумрудами. В этих глазах было выражение испуга, недоумения и какой-то напряженной. неразрешимой думы. «Господи, спаси нас!» шептали ее бледные уста. «Не допусти нас погибнуть! Отврати гнев свой! Господи, прости забывших тебя!» Она плакала и била себя в грудь. Казалось, ее мозг испытывал страшнейшую пытку. Измученная, беспомощная, она схватилась за молитвенник как утопающий за соломинку, и торопливо начала читать подряд все молитвы, чтобы отделаться от мучительных дум и опасений за будущее. Шли минуты, часы, она все еще читала молитвы, делая все спокойнее и спокойнее. Ее глаза уже слепались, она уже не стояла, а сидела на коленях, и в ее голове иногда слабо мелькала мысль. «Господи, прости ленивую рабу твою!» Наконец восковая свеча затрещала и на минуту, вспыхнув, погасла. Графиня в последний раз распростерлась на полу и потом с большим усилием встала. Она была похожа на выходцы из могилы. В ее лике было не одно утомление, но что-то страдальческое. «Танюша!» Едва слышно позвала она горничную. Никто не откликался. Танюша! Еще раз повторила она. Ответа не было. Графиня тихо, шатаясь, прошла в соседнюю комнату, там, сидя на стуле, спала горничная. Спит! Прошептала графиня. Спит! Господи, прости, согрешение! Милосердный, прости нас, забывших тебя! Она тихо вошла обратно в свою спальню и, кое-как раздевшись, сунулась на свою неловкую, одинокую постель. Ее дыхание почти не было слышно. Ее тело, худое, изнуренное, слабое тело, лежало неловко почти поперек кровати и было неподвижно. В комнате царствовала глубокая тишина. Все было в беспорядке, как будто здесь только что умер человек, и его ближние... еще не узнали об его смерти. Только тусклый свет лампады озарял эти разбросанные предметы, озарял постель, и это почти бездыханное тело. Глава четвертая Катерина Александровна Прилежаева Стоял ясный морозный зимний день. Под яркими лучами солнца снег сверкал, как серебро. По улицам торопливо сновал народ, Неслись экипажи, поднимая снежную пыль. Господа, раскрасневшиеся от мороза, Кутались в шубы, шагали быстрее, Порою потирали себе носы, щеки и уши. Думая о теплом угле, О веселом огоньке в печке или в камине, О сытном обеде с добрым стаканом вина, вероятно, мелькали не в одной голове, вызывая на лица светлые улыбки. Но плохо приходилось тем, у кого не было ни шуб, ни теплого угла, ни стакана вина, ни сытного обеда. Одним словом, ничего, что могло бы согреть и оживить изябшее тело. Именно в таком положении находилась Катерина Александровна Прилежаева. когда она, усталая и изябшая, тащилась из своего захолустья на литейную. Она уже не впервые переходила в последние дни из одного конца города в другой, стучалась или звонила у тех или других незнакомых дверей, получала неутешительные ответы и снова с поникшей головой пускалась в путь. Она не обращала внимания ни на погоду, ни на свой наряд, ни на прохожих, и шла по улицам, погрузившись в свои тяжелые думы. Ее лицо было серьезно, в нем выражалась упорная сосредоточенность мысли, энергическая настойчивость. Казалось, девушка наперекор судьбе, наперекор всем неудачам, решилась исполнить какой-то план и добиться победы или пасть окончательно в непосильном бою. Она, по-видимому, забыла и и голод, и холод, и шла от одного дома к другому, из одной улицы в другую, не зная, где и когда кончится ее скитание. Иногда ее можно было принять за помешанную, когда она, спускаясь с лестницы какого-нибудь дома, вынимала из кармана смятую бумажку, и исписанную мелким, но твердым почерком, и вслух бормотала. Теперь ближе будет пройти на Знаменскую, Потом пройду на загородный проспект. Прохожие не без удивления поглядывали на эту плохо одетую молодую личность, так громко разговаривавшую с самою собой.